Глава двадцатая. Аня. Жду, когда он продолжит. Одновременно прикидываю про себя. Знание, любит он Кристи или нет, ничего не изменит между нами. Официально Свят с ней, а не со мной. И если бы принцесса не улетела, сейчас она, а не я, стояла рядом с ним. «Ань, всё выглядит... <г drilling> не совсем...» свет начинает говорить, явно собираясь с мыслями. Только я слышу позади себя усилившийся шум, и к нам подлетает Лерка в насквозь промокшей одежде. «Пенная вечеринка началась! Скорей бежим, а то все пропустишь!» Раздается и голос льва из динамика. «Всех, кто не в пене, искупаем в муке! Ведро для счастливчика подготовлено, стоит наполненное рядом со мной, и наша программа продолжается!» «Ой, мне пора!» «Индюк вылез!» Подруга кивает в сторону бассейна, из которого выбрался Костя. Друг свято сразу замечает Леру и выставляет вперед указательный палец прямо на нее, а другой рукой хватается за горло. «Это значит некий рдык. Пусть найдет вначале. Хи-хи!» Так, ничего и не объяснив нормально, Лера уносится, мигом растворяясь на полностью изменившейся площадке. Мне казалось, что мы со Святым отвлеклись буквально на пять минут, когда площадка успела превратиться в непроходимую облачную массу. Прямо на сцене из установленной пушки валит бурным потоком белая пушистая пена, а по краю площадки выросли ограждения. Больше ничего не успеваю рассмотреть, ныряя вслед за Леркой в белоснежное облако. Лучше сюда, чем в муку. Пена приятно окутывает тело и пахнет мылом с ароматом яблока. Вместо танцев мы все, не сговариваясь, начинаем бросать друг в друга невесомые комья мыльной ваты. Проще ответить, где у меня нет еще пены, потому что она везде. Очередная порция накрывает с головой. Разрываю руками пелену и на тебе. Хохочущий свят посылает новую подачу и опять закрывает весь обзор. Ну, погоди, ледяной принц. Опускаюсь на корточки и ползу в другую сторону. Дышать тяжело, но я справлюсь. На моем прошлом месте вообще без шансов. Так и будет накрывать с головой и хохотать перед новой порцией. Натыкаясь на чужие ноги, лбом до боли ударяясь прямо в ширинку, чувствуя холодный металл замочка на молнии кожей. Обладатель непроходимых ног подхватывает меня под мышки и поднимает вверх на уровень своего лица, словно нашкодившего котенка. «Заигрываешь, крошка!» Встречаюсь с Костей. Вот в кого я врезалась. Мой гневный взгляд отвечает ему лучше слов. И Костя ставит меня на ноги. Пусть еще нахал заикнется про заигрывание и получит второй раз, но только не моим пострадавшим лбом. «Каков свят такой друг!» Ничего удивительного. Даже лоб из-за обоих озабоченных нахалов страдает одинаково. За моей головой Костя кого-то замечает и теперь уже сам ныряет, опускаясь вниз. «Я не понял, что это было сейчас?» Слышу за спиной раздраженный знакомый голос с нотками металла. «Вот сейчас и узнаешь». Собираю руками охапку как можно больше, разворачиваюсь и впечатываю ледяному принцу в лицо воздушную пену. Пока он пытается руками расчистить толстый слой, успеваю проскользнуть мимо него и примкнуть к девочкам, собравшим свою команду пушистых красоток против пенных бойцов. Разделяем на глаз площадку и старательно закидываем на сторону противников побольше белой массы. Парни не теряются. Руками бойцы работают быстрее. Так еще и поснимали верхнюю одежду, закидывая на футболках, как на подносах, в нас пенные пирамиды. Свят становится напротив и, хитро прищурившись, будто показывает, что сдаваться он не намерен. А ну и ладно. В нашей команде все равно не нашлось девушек, готовых расстаться с одеждой. Быстро сговорившись, мы меняем стратегию. Отходим назад, становимся плотно друг к другу, сцепляем руки и на скорости несемся, выталкивая живой стеной всю пену в бойцов. В конце некоторые девчонки начинают падать. Я тоже спотыкаюсь, но Свят подхватывает. И немного дольше необходимого задерживает руки на моей талии, пока мимо проносятся пенные бойцы. Всё же есть разница между индюком и ледяным принцем. Когда меня поднял под руки Костя, мне хотелось лишь одного — поскорее избавиться от него. И как бы я ни боролась с собой, каждый раз с трудом отступаю от желания продлить прикосновение свято хоть на чуточку дольше. Его руки, глаза, губы. Всё-всё запретное для меня, и вместе с тем именно реакция на ледяного принца пробуждает то, что я раньше не испытывала, а только представляла, читая в любовных романах. «Малышка, будь осторожнее». Мягко произносит на ухо и оставляет меня стоять в недоумении. Нет, лучше уж пусть будет грубым принцем, чем нежным. Так легче. Леру во время пенного боя вижу только мельком, когда подбегает ко мне и вмиг ускользает при виде приближающегося кости. Мне уже не терпится узнать, что же у них там стряслось. Пока отвлеклась, опять накрыли с головой. Вот же блин фиолетовый. Постепенно пена оседала все ниже и ниже, в конце опустившись до щиколотки. Только подумала, что шоу закончилось, как мое внимание привлекло продолжение. Лев встал посреди сцены с микрофоном и объявил торжественным голосом. «Победителем становится...» ю «Команда пушистых красоток!» «В качестве приза завтра целый день готовят еду...» «Пеные бойцы!» Все девочки завизжали от счастья и дружно зааплодировали. Бойцы мычали и фукали, но недолго. Наше внимание привлекли свет с Костей позади льва, продолжающего нести в сторону бойцов, как им отрабатывать вплоть до меню. Костя поднял вверх ведро, которым лев грозился в начале шоу, и высыпал муку ему на голову. В микрофон понеслись ругательства вперемешку с угрозами мести. До меня только дошло, что лев — единственный, кто так и не побывал в пене. Созданные им правила сработали против него же самого. Под хохот белая мумия, в которую превратился лев, сбежала со сцены и понеслась прямиком по направлению к обрыву в озеро. Девушка льва со смехом поспешила следом за ним. Проводила их глазами до поворота и поняла, что замерзла. Мокрая одежда неприятно липла. Лёгкий ветерок пронизывал насквозь. Тратить время на поиски Леры не стало Решила, что переоденусь и тогда вернусь, если её не встречу. В комнате первым делом залезла под горячий душ, тщательно смывая с себя остатки пены. Затем долго сушила волосы, всё ещё надеясь, что Лера вот-вот вернётся. Но так и не дождавшись подругу, оделась в сухую одежду и вышла в коридор. Вокруг царила тишина. В открытых окнах слышалась музыка, смех и голоса. Бесконечная пати продолжалась. А меня начинало клонить в сон. Возле последней двери на втором этаже я услышала щелчок открываемого замка. Дверь распахнулась, и появился свят собственной персоной. На нём тоже была надета другая одежда, и влажные волосы свидетельствовали о только что принятом душе. «Ну вот». Ползла по коридору, как черепаха, и не избежала встречи. Первым порывом собралась быстренько сбежать. Предчувствие опасности и напряжения рядом с ним подскакивает с полуоборота Свят на удивление не приставал и не кидался взять за руку. Спокойно закрыл дверь и повернулся ко мне. Раз уж он так вменяемо ведет себя, решилась узнать причину, по которой вышла. «Я не знаю, где Лера». Ты ее видел? Перед тем, как вошел в дом, сидела со всеми за столом. Поясняет ровным тоном, удивляя отсутствием подколов. Вы с ней просто разминулись. Сестра знает, что ты отправилась в комнату. Киваю, думая про себя, что еще можно сказать, но так и не подобрав нужных слов, собираюсь уйти. — Ань, а ты любишь звезды? Останавливаюсь, селись понять, что он уже задумал.